3. Мелодия изменения. «Абудай белый мустанг. Безумный бард». Старый человек поднял голову и подставил лицо холодному ветру. Но ему не было холодно. Совсем наоборот. Он даже распахнул доху. Солнце вскоре взойдет, а вслед затем закончится и его жизнь. Не сразу. Но ночь в степи при таком морозе не пережить никому. Что ж, он сам выбрал. Незачем грустить». Достойно жил, много песен спел, хороших детей вырастил. Пора уже, заждались предки. Высохшие губы сложились в улыбку. Ну вот и все, шаман и аквин, вот и все. Больше тебе не петь и не комлать, не есть горячего мяса после трудного дня и не пить кумыс, не любить женщин и не носить на руках детей. Но так правильно. Старики должны уходить, чтобы освободить место молодым. Особенно в такие голодные и холодные зимы, как это. Старший сын, в юрте которого старик доживал свои последние годы, никогда не решился бы выгнать отца умирать на мороз. Слишком любил и уважал его. Только шаман видел, как с каждым днем все меньше и меньше становится еды. Как пустеют ямы со скудными запасами. Лето выдалось коротким и холодным, да еще на скот мор напал. Многие в этом году не доживут до весны. Зима пришла лютая и вьюжная. Порой днями нельзя было выйти из юрты. А вокруг стоябища кружили стаи голодных волков, пугая людей своим воем. И ведь разрыли, твари проклятые, несколько местных ям, и все сожрали. Люди с ужасом смотрели на опустевшие хранилища и понимали, что видят свою скорую смерть. Забивать уцелевший скот не решится никто. Это верная гибель для всего рода. Всю ночь думал старый шаман тяжкую думу, а поутру велел сыну запрячь арбу. Тот вздрогнул, сразу все поняв, но не решился перечить. Раз отец так решил, значит, так тому и быть. Понятно, что вскоре его примеру последуют остальные старики и старухи стойбища. Не станут отбирать последние крохи еды у своих же детей. Жесток закон степи, но иначе не выжить. Старик надел свои лучшие одежды. Предки должны увидеть почтенного представителя своего рода, а не безродного бродягу. Низко поклонился юрте, людям, наказал молодому шаману не позорить седин наставника и сел на арбу позади сына. Провожали его всем стойбищем, но молча. И так каждому было ясно, что происходит. К чему лишние слова? В дороге он тоже ничего не говорил. Все сказано, все сделано, все завершено. Осталось с достоинством уйти. Дождавшись момента, когда стойбище осталось далеко, шаман соскользнул с арбы. Плечи его сына опустились, но больше ничем он не выдал, что знает. Отца позади нет. Старик долго провожал взглядом удаляющуюся арбу, улыбаясь непонятно чему. Только когда Анна скрылась из виду, не спеша побрел в сторону восхода. Спешить ему было некуда. Долго идти не понадобилось. Вскоре нашлась удобная ложбинка, защищающая от пронизывающего ледяного ветра. Осмотрев ее, шаман удовлетворенно кивнул. Вполне достойное место для смерти. Хорошо бы волки нашли его уже мертвым. Умирать в зубах зверей вовсе не хотелось. Хотя, если разобраться, неважно. Привычно сев на снег, подогнув ноги, старик начал вспоминать свою жизнь. Не совершил ли он чего-нибудь постыдного? Не придется ли краснеть перед предками? Нет, старался жить честно. Воевал, если нужно было. Сочинял и пел песни, разносимые другими по постойбищем и станом. Когда младший сын на коня сел, заменил прежнего шамана, точно так же ушедшего умирать в степи голодной зимой. Судил сородичей по закону предков, помогал другим, как мог. События далекого прошлого медленно текли в памяти, и старик улыбался воспоминаниям. Много пережито, много испытано. Есть что вспомнить перед смертью. Невдалеке вдалеке послышался волчий. Вой. Старик вздрогнул. Учу или одинокого человека, проклятые. Да вскоре от него останутся только обглоданные кости. Сопротивляться он не станет. Все быстрее. Шаман поднял взгляд выше. Солнце уже почти зашло, вскоре стемнеет. Да примет высокое небо его душу. Что-то на этом самом небе привлекло внимание, и старик всмотрелся. Странно. Сушеных мухоморов как будто не ел, а видит невозможное. Он потряс головой, но ничего не изменилось. Со стороны заходящего солнца к ложбине приближался крылатый конь. Огромный вороной жеребец сильно взмахивал белыми крыльями и злобно ржал. Всадник был ему под стать, гигант с волосами цвета крыла ворона. Распущенные волосы бились на ветру и казались черным вихрем, несущимся следом. Старый шаман медленно встал. Впервые в жизни у него дрожали ноги. Небесный воин пришел за его душой? Значит, древние легенды правдивы? За немногими избранными и в самом деле приходят в момент смерти небесные воины, чтобы забрать их с собой в небо. Он зачарованно смотрел, как крылатый конь опускается на землю неподалеку. Всадник спрыгнул на землю и направился к старику. Странно. Но у него не было оружия. Вместо меча за плечами висело что-то напоминающее дойру. абудай белый мустанг!» — грянул наполненный силой голос, заставив шамана вздрогнуть. «Ты оказался достоин чести войти в небесную стражу!» «Благодарю тебя за это известие, небесный воин!» Низко поклонился старик, отступая на шаг. «Но я не герой и не великий каган. Я всего лишь акин и шаман. Только акин может стать одним из нас!» Коснулась губ того, почти незаметная улыбка. «И я тоже не воин. Скорее, страж. Клинок в руках высокого неба. За тобой мы наблюдаем издавна, самой юности. Повторяю, ты достоин». «Достоин», — повторил старик, все еще не веря, что такое случилось с ним. «Выбор в твоих руках», — продолжил страж. «Если согласишься, станешь моим учеником. Учти, у нас непростая судьба». Никогда не боялся трудностей усмехнулся Абудай. «Раз высокое небо избрало меня, то кто я такой, чтобы отказываться? Но твоим учеником ты же совсем молод. Мне многие тысячи лет», возразил страж. «Ты завтра тоже станешь молодым. Телесная немощь не должна мешать нам исполнять свой долг. А кроме долга в нашей жизни ничего нет. Ни семей, ни рода, ни жен, ни детей. Ни на что из этого мы права не имеем. Запомни это. Запомню, наставник». Поклонился старик, хоть и трудно оказалось называть наставником столь молодовыглядящего человека. «Я благодарю за оказанную мне честь и готов следовать за тобой». «Тогда идем». Страж взял шамана за руку, вокруг на мгновение потемнело, и они казались совсем в другом месте, совершенно непредставимым для старого степняка. Абудай встряхнулся, обрывая воспоминания. «Как давно это было? Сколько лет прошло с тех пор? Высокое небо, почти сто тысяч!» Многое за это время узнано, испытано, увидено. Множество тел сменено. Одно осталось прежним – долг. Поэтому вперед, безумный Барт, и не смей останавливаться. Он окинул взглядом окрестности и усмехнулся. Теперь понятно, что вызвало воспоминания. Проходя через очередной мир, Абудай оказался у стойбища степного рода, чем-то напоминающего его родной. Впрочем, его родина давно превратилась в гигантский межзвездный конклав, объединивший тысячи планет. Там подобных стойбищ нет и быть не может. Степняки заметили непонятно откуда появившегося неподалеку от юрт незнакомца и направились к нему. Решив ненадолго задержаться, Абудай с интересом посмотрел на них. Любопытно, каковы у этого народа обычаи? Проявят гостеприимство или нападут? Вреда ему они причинить не смогут, защиту поставил». Если нападут, он просто пойдет дальше. Лучше бы не нападали. Надо немного передохнуть перед решающим броском к фронтальному сектору зоны контроля, где происходит дохлый волк знает что. Здоровье тебе, гость! Вышел вперед седой старик с длинными волосами, заплетенными в две косы. И скином Гина на расшифровку языка и подключение его к мозгу Барда понадобилось ровным счетом две секунды. Помимо того, они записали в память Аббуда информацию о народе всадников. Правда, вместо лошадей здесь использовали двурогих мохнатых Орду, способных сутками бежать, не зная усталости. «Здоровья и богатых стад тебе, мудрый шаман!» поклонился Барт по цветной оторочке на одежде старика, сразу понявший, кто перед ним. «Откуда ты? Где твой Орду? Мне не нужен Орду, чтобы путешествовать!» — улыбнулся Абудай. — Я здесь случайно и вскоре уйду. Надо спешить. — Что же гонит тебя вперед? — заинтересованно прищурился шаман. — Долг. Далеко отсюда с моими друзьями случилась беда, и я должен успеть помочь им. — Достойная задача, — покивал старик. — Но в дороге нужен отдых. Будь нашим гостем. — Благодарю, — снова поклонился Барт. — Мое имя Абудай Белый Орду. Я с благодарностью передохну в вашем стойбище. — Ты Акин? Шаман покосился на висящий за спиной Абудая футляр гитары. Наверное, она походила на какой-то местный музыкальный инструмент. «Да», — согласился тот. «Если хотите, спою». «Песни дар неба», — едва заметно улыбнулся старик. Барда провели в стойбище. Он с интересом оглядывал людей. «Все-таки странно, что степные народы так напоминают друг друга». «Нет, обычаи у каждого, понятно, свои, но многие черты общие. Наверное, сказываются нелегкие исходные условия жизни». Юрты были большими, утепленными шкурами незнакомых животных. Таких не замерзнешь в самую морозную зиму. А такие зимы здесь, видимо, не редкость. Об этом говорили не только юрты, но и одежда степняков. И на мужчинах, и на женщинах были меховые штаны, куртки и малахай. Жители стойбища с любопытством поглядывали на нежданного гостя и негромко переговаривались между собой, удивляясь его приходу. В такой мороз без орду в степи не выжить. До ближайших соседей два дневных перехода. Как же гость дошел? И одет легко, в штаны да рубаху, как летом, но будто и холода не чувствует. Идет себе спокойно и улыбается. Что-то в нем было очень странное в этом человеке. А человек ли Не злой дух? Но шаман не беспокоится, ведет незнакомца за собой. Уж он-то распознал бы духа сразу. Внимание Абудая привлек мальчишка лет двенадцати. Только черные любопытные глаза поблескивали из-под большого ему малахая. Как ни странно, у юного степняка был дар безумного барда. Немалый дар. Потенциальный ученик. Надо попросить из киновгина понаблюдать за мальчишкой. Если жизнь его не сломает, не сделает сволочью, то лет через сорок за ним можно будет и прийти. Но сомнительно. Неподалеку от стойбища всадников набирает силу объединения племен. И совсем скоро по степи прокатится вал конных воинов, сметающих все на своем пути. Мальчик, вероятнее всего, станет воином Орды и быстро превратится в зверя. Трудно. Очень трудно найти подходящего ученика. За всю свою долгую жизнь безумный бард воспитал их не больше двадцати. Как не жаль это признавать? Вспомнилось сообщение о происходящем во фронтальном секторе, и ободай поежился. Что же там случилось? По какой причине множество бардов выбросило из сети? Дежурные, понятно, заменили их, но из-за этого искать пострадавших оказалось некому. Если неадекватно еще могут выжить, то больше двухсот выпавших истощенными уже мертвы. Кто хоть погиб? Даже это пока неизвестно. Мало того, вселенные пострадавшего сектора оказались недоступны для прямого перехода. Пришлось идти в обход, что тоже заняло немало времени. Из отпуска досрочно выдернули сотни бардов, и все они сейчас с разных сторон шли через миры и вселенные к фронтальному сектору. А Вот только дойдут еще не скоро, как не грустно. Абудай, по счастью, оказался ближе других, потому и доберется раньше. Неподалеку еще ощущались Леоника, Эльфийка, и Хрограф, Орхиан. Примечание. Орхи-Ан – разумная раса, похожая на шерстистых крокодилов с четырьмя руками. Лично с ними Степняк знаком не был, но по аттестации и скинов – толковые контролирующие. Только в шестом сегменте сектора дела обстояли несколько лучше. На станции осталась ученица, правда совсем еще дитя – 17 лет. Это с какой же стати Дин Стрейджер, опытный как Бутабарт, взял в ученики человека младше сорока, не имеющего никакого жизненного опыта и ничем еще себя не зарекомендовавшего. Подобное нарушало все каноны. А Будай не помнил такого случая за последние пятьдесят тысяч лет. Как ни странно, дитя оказалось на удивление предприимчивым и сумело найти уже трех из восьми выпавших в сегменте. Мало того, сыскала где-то палача, каким-то образом уговорила его помочь? Интересно, каким? И теперь продолжает поиски. Краем сознания Абудай ощущал прыжки девочки по мирам и вселенным, порой едва сдерживаясь, чтобы не выразить ей одобрения. Редкостно талантливый лисенок. Грамотно сканирует следы в пересекающихся и отраженных конгломератах, постепенно сужая круг поиска. Явно вскоре обнаружит еще одного выпавшего. Надо будет поглядеть, как девочка справится с ситуацией. В той вселенной далеко не так просто работать, как кажется на первый взгляд. Но, возможно, ей помощь и не потребуется. Хорошо, что отозванные из отпуска безумные Барты постепенно подтягиваются ближе к фронтальному сектору, а отдыхавшие там уже приступили к поиску. Необходимо выяснить причины происшедшего, а с этим неопытная ученица не справится. Да и оставлять девочку в одиночестве никак нельзя. Не понимает еще, что обладает слишком большой силой. Способна нанести непоправимый вред. Стоит, пожалуй, переговорить о девочке с Дином, когда у того найдется время. Слишком большие энергобатареи, Контролирующие с трудом удерживают сектор от распада и сваливания в инферно. Не до разговоров им пока. «Прошу тебя, гость!» Оторвала Будай от размышлений голос шамана, указывающего на кошму. «Благодарю!» – поклонился он и сел. «Надо придумать какую-нибудь интересную историю. Помнил, как скучно зимой в стойбище, и как радуются степняки каждому новому человеку, с каким нетерпением ждут новостей. Однако пока гость не насытится, никто не станет ничего спрашивать» таков обычай. Хотелось бы сообщить им что-нибудь полезное. А что происходит в этом мире? Он послал запросы с Кинамгина. Те сканировали планету и вскоре сообщили Барду о самом важном. Увы, новости тревожные, не несущие небольшому степному роду ничего хорошего. Хотя его пребывание здесь даст людям удачу, так всегда почему-то случалось. А почему? Абадай никогда не интересовался. Просто пользовался полезной способностью. Безумный Бард с удовольствием ел незамысловатое угощение. Бульон, много вареного мяса и пресные лепешки из какого-то незнакомого злака. Даже удивительно, что их подали. Мука в степи роскошь. Рядом с гостем сидели шаман и еще три степняка. Мужчины неспеша насыщались, вытирая жирные руки об одежду. Обычаи, так напоминающие обычаи родного племени Абудая, сейчас вызывали у него только грустную улыбку. Наивные дети природы. Как ни жаль, кумыса в этом мире не знали. Пришлось довольствоваться чем-то напоминающим слабое травяное вино. Или перебродившую настойку. Пилось оно довольно приятно, хотя немного горчило. Хан Олсуаран продолжает собирать под свою руку народ всадников. Абудай отставил чашку и начал рассказ. Все больше людей кланяется ему. Две луны назад к примеру других последовал род Ируфан. Шаман встревоженно переглянулся с высоким полуседым человеком, наверное старейшиной или вождем. Ируфан их ближайшие соседи. Видимо, и самим придется идти на поклон к великому хану. Сметет ведь иначе небольшой рот с лица земли и не заметит того. И откуда взялся в степи этот проклятый Улсуаран? Трудно сказать, но за десять лет он подмял под себя половину племен. Жили себе по законам предков, никого не трогали, и вдруг на тебе. Хорошо, что незнакомец рассказал о переходе соседей по другу хана, а то бы сидели спокойно до весны, ничуть не беспокоясь о будущем. А весной бы на них двинулась орда». Абудай не спеша, обстоятельно рассказывал новости близлежащих стойбищ, о которых сообщили ему и скины. Кто родился, кто умер, кто женился, кто с кем подружился и кто с кем поссорился. Решив, что гость побывал там, шаман успокоился. Откуда бы иначе он знал все это? Но все равно этот странный человек вызывал подспудную тревогу. Как он дошел до стойбища без орду, да еще и в столь легкой одежде? «Я сам, шаман», – поспешил развеять его сомнения Абудай а шаманы нашего народа умеют переносить самый большой мороз и спать в снегу. — Слыхал я о таком умении? — задумчиво покивал старик. — Говорили, только великие шаманы севера владели им. — Многое говорят, — улыбнулся Барт. — А куда ты идешь, из какого ты народа? Пришлось на ходу выдумывать историю о друзьях, плененных жестоким владыкой из дальних земель, о чудом дошедшем до жившего на дальнем севере племени известие о беде и пути молодого шамана, решившего отправиться на помощь. Степняки слушали рассказ гостя, задаив дыхание. О многом никогда имени вида нам поведал он. Вскоре, наверное, в степи появится новая легенда. Закончив говорить, Бард достал из футляра гитару и коснулся струн. Зазвучала легкая, но одновременно тревожная, непривычная для степняков мелодия. Люди замерли, кто где был. Абудай подбирал самые простые, понятные для них песни, на ходу переводя их на местный язык. Шаман слушал его с широко распахнутыми глазами, никогда до сих пор не слышал такой музыки. Легкая и светлая, зовущая куда-то вдаль, высоко. И слова ей подстать. Порой непонятные, но оттого не менее влекущие. Перед ним сидел великий певец, голос которого мог вознести человека в небо и заставить поверить, что он умеет летать. Таких очень мало, раз в поколение рождается ак подобный странному гостю. Немного подумав, Абудай решился остаться на ночь. Девушка продолжала поиск, но пока еще ничего не нашла. Да и фронтальный сектор совсем рядом. Вполне можно достичь его одним рывком, если идти на пределе. Что же все-таки настолько перепутало взаимосвязи миров в конгломератах и сверхконгломератах? Все дороги смешались, нигде не пройти привычным путем. Каждый раз приходится искать новый. Питье Абудаю подавала невысокая симпатичная девушка, лукаво поглядывающая на него из-под пушистых ресниц. Бард досадливо поморщился, совсем забыл об этом обычае. Степные племена часто подкладывали гостям женщин на ночь, освежали таким образом кровь. Почтенный шаман обратился он к старику: "Я прошу вас не пересылать мне девушку. Я не хочу оскорбить вас, но способность переносить холод дается ценой нерушимых обетов. Один из них никогда не касаться женщины. Если я нарушу этот обет, возлегшая со мной женщина через несколько дней умрет в страшных мучениях." «Дара богов я тоже лишусь». Глаза Степника расширились, и он сочувственно покивал. Сам хорошо знал, что такое обеты шамана. безжалостный боги, жестоко карают за отступничество. Гостю можно только посочувствовать. Жаль, конечно, хотелось, чтобы ребенок великого Акина остался в роду. Девушка, услышавшая их разговор, разочарованно вздохнула и куда-то исчезла. Утром Абудай попрощался и вышел за пределы стойбища. Отойдя подальше, ступил вперед и оказался совсем в другом мире.